Напуганность можно ощутить только взглядом прислонившись к его лицу, на котором робко заплескалась радость скорого избавления от какого-то несчастья. Презрительно фыркнул, отказываясь что-либо объяснять, хорошо держался при посадке в самолет Буэнос-Айрес, Мельбурн. Но когда оторвались от земли, развернулся в кресле, глянул назад, будто проверял сбилась ли погоня со следа, или по-прежнему дышит в затылок, бежит ли лающая стая, роняя длинную слюну, или присела и ждет у отставших охотников. И Бузгалин, стало зябко, тоже оглянулся. Порыв Кустова уже не казался дуре психа, безобидная троица, фермерская семейка — весьма похоже на оперативную группу спецназначения, отправляемую за кордон для ликвидации людей, предавших родину, и вообще тех, кого посчитали нужным убрать. Все нелегалы и их помощники знают, что таких опергрупп нет и не может быть, ибо после ликвидации Бандеры в Москве решили, хватит, себе дороже обходятся такие акции. И ни одного официально зарегистрированного и доказательствами снабженного факта убийства кого-либо из перебежчиков, ни одного. И тем не менее, те, кто по разным поводам опасается за свою жизнь, именно отсутствие доказательств и фактов считают самым убедительным свидетельством неизбежности расправ, вчитываются в скупые строчки газет, повествующих о нежданно негаданных смертях, о таинственных исчезновениях, об автомобильных катастрофах при невыясненных обстоятельствах, об убийствах, оставшихся нераскрытыми, и постепенно начинает проступать некая система устранения, где главную роль играет снайпер высочайшего класса, человек природы одаренный и природой же предназначенный творить возмездие. Человек этот мог быть замечен только в войну, Лишь в жесточайших условиях мировой бойни мог он выделиться естественным отбором из тысяч высококлассных бойцов, умевших без промаха стрелять. И от этих тысяч его отличала необычайная способность определять на глаз плотность и температуру воздуха, скорость ветра и отклонение пули, на которую влияло и вращение планеты Земля, и географические координаты нацелившегося Мастера, которому сейчас в 70-х годах уже за 50, потому что воевать он начал 20-летним, учиться на снайпера, послали его после призыва и первого месяца в окопах, когда ротное или полковое начальство уразумело, какой прибыток получилось с новым пополнением. Из сибирской глубинки, наверное, образованница ЦПШ, то есть церковно-приходская школа, образно выражаясь, а не центральная партийная, как пошучивали. Затем ЦСШ, снайперская, фронт, а после войны в кадрах ГРУ или КГБ, неоднократные поездки за рубеж. Языками не владеет, посему и бутафория слепой, глухой, немой или глухонемой, умевший пароли украинскую мову пустить в ход. Оружие к месту акции доставляется заранее. Агенты хорошей выучки в роли сопровождающих родичей или тех, кого придумают на Лубянке. А там свой стиль работы. Никакие запреты сверху Лубянку не меняют. Всегда составится в единственном экземпляре документ, под которым ознакомлен подпись без даты. И, видимо, какая-то информация о кустове Корвине попала-таки во второе главное управление. Те 680 долларов, что всучили прыткому информатору, достаточны для того, чтобы он не захотел вторично доказать свою незаменимость. Еще кто-нибудь не взялся за Дуловича, не пошарил в картотеке ассистентки, и тогда на подмосковную дачу, прибывая два похожих на Каркошку и Малецкого майора, будет Старикана, не Нетрясущиеся руки, которого достают из тумбочки темные очки, строгий взор, брошенный на старуху, сопровождается снисходительным наказом. Ты у меня не шали. После чего София, Афины, Мадрид и далее. И что, однако, весьма маловероятно, потому что экспедиция попалась на глаза случайно,